Глава 25. Посвященная созданию имиджа, обману зрителей, а также прыжкам, ударам, синякам и ссадинам. Спортзал был маленьким, рассчитанным на одновременную тренировку не более десятка человек. Никаких излишеств, вроде мешка с песком или макевары, только четыре стены до пол, сплошь устеленные плетеными циновками. Здесь не учили искусство единоборств, здесь проверяли уже имеющиеся навыки, обкатывая их по мере необходимости в спаррингах. «Начнем с прозвища», – предложил деловито круглощекий сайбанец, вмещающий очевидно, обязанности организатора и имиджмейкера. Публика обожает звучные имена и загадочные биографии. «А чего тут думать? Меня всегда монахом звали. Не подойдет?» «Монах!» Сайбанец повертел это слово так и сяк, проговорил с разными интонациями, будто пробуя на вкус. Затем озабоченная физиономия его просветлела. Пусть будет лучше кровавый монах. Нет уж, поморщился Богуславский. Я с такой кликухой на люди выйти постесняюсь. Просто монах. И все, звучит загадочно. Чего еще надо? Вы так считаете? Имиджмейкер пожевал губу в некоторой задумчивости затем махнул рукой. Ладно, может, вы и правы. У нас действительно развелось многовато всяких кровавых, ужасных, смертоносных, молодежь в основном. Взрослому мужчине надлежит быть более серьезным. Мы с вами сделаем ставку на таинственность. На этом будет строиться ваша биография. Мальчик-сирота, к примеру, родители погибли, ну, допустим, под лавиной в горах. Вас подобрали монахи, приютили, воспитывали, обучая, естественно, своему стилю боя. «Достигнув необходимого возраста, вы решили пройти особое испытание, отправиться в странствие по земле, чтобы бороться со злом и проповедовать. Наши бои нужны вам, чтобы заработать себе на пропитание, а затем следовать дальше по избранному пути». «Да, в целом неплохо», – признал Богдан, подумав, что такой легенде поверят даже западноевропейцы, кроме, пожалуй, настоящих монастырских людей или сделают вид, что поверили, дабы самих себя не разочаровывать. «Одеяние монашеское мы вам подберем сегодня же», – продолжал Сайбанец. «На арену будете выходить с посохом, а перед началом боя произносить, ну, скажем, «Аве Мария». «Вообще-то я православный», – возразил Богдан, – «но не очень решительно, поскольку в церкви за всю жизнь побывал от силы раза три-четыре». «Как вы сказали?» Имиджмейкер скинул брови, анализируя непривычное слово, затем сообразил. «Это греческая ветвь христианства, да?» «Вы неплохо осведомлены», – полистил ему телохранитель, заставивший сайбанца улыбнуться скромно, но гордо. «Я получил неплохое образование в свое время, а потому имею здесь высокооплачиваемую работу. То, что вы, православный, это даже лучше, больше возможностей для маневра». «Загадочный человек чужой веры. Вы знаете какие-нибудь молитвы вашей церкви?» «С этим сложнее», – почесал Богдан в затылке, добросовестно вспоминая. «Отче наш разве что через пень-колоду». «Прекрасно! Прочтете это на своем языке. Осените себя крестным знамением. Неплохо бы еще выбрить макушку, как делают монахи. Это называется танзура». «И практикуется опять-таки у католиков», – покачал головой Богославский. «Меня лучше не уговаривайте, даже ради высших интересов дела». «Ну что ж, вам виднее», – Богдан мог бы поклясться, что заметил в глазах Сайбанца обиду. И такое чувство режиссера, у которого актеры во время съемок классической трагедии начали вдруг распевать матершиные частушки. «Вам виднее, вы ведь и сами родом из тех стран». «Что ж, на этом свою роль считаю исчерпанной. Сейчас...» «С вами займется тренер. Учить меня будет», — удивился телохранитель, полагавший, что раз уж его Богдана тут столь высоко ценят, то ни о какой учебе не может быть и речи. Тренер, впрочем, оказался скорее еще одним имиджмейкером, призванным поставить кое-какие характерные для богуславского приемы. Сухощавый мужик с неспешными манерами и внимательным взглядом попросил телохранителя раздеться по пояс. Охлопал, мышцы помял, Обойдя вокруг, толкнул резко в плечо, но из равновесия вывести не смог. Улыбнулся, ободряюще кивнул и ударил молнией молниеносно в живот. Пресс Богдан напрячь успел, привык улыбкам не верить, но пошатнулся ощутимо. «А мне отвечать можно?» – спросил Простецкий, на что тренер покачал головой. «В тебе есть бойцовский дух и самоконтроль, это главное. Сколько раз можешь отжаться на руках? Попробуй». Телохранитель попробовал. Сотню выжил. Неплохо, в принципе, учитывая, что месяц почти не тренировался. Потом попробовал поприседать. Потом по просьбе все того же тренера на руки встал, побрел шагом медленным к дальнему концу зала. Дошел почти. «Цанг!» – произнес тренер. Спокойная и бамбуковая занавеска взорвалась вдруг под броском быстрого тела. Первый удар пришелся в корпус. Богдан, падая на спину, перекувырнулся. Встретил противника ногами. Тот отскочил быстрый и гибкий, как плеть. Присел, ощерился хищно. Стоп! Усмешка, игравшая на губах тренера, выражала явное одобрение. Драться вам еще рано. Иди, Санг, готовься к вечеру. Гибкий, как плеть, человек сменил боевую стойку на вольную. Поклонился почтительно тренеру, а Богдану лишь кивнул коротко, сощурив узкие глаза повернулся и исчез за занавеской, столь же быстро, как и возник. «Я доволен тобой, европеец, у тебя хорошая реакция», улыбнулся тренер хмурому Богославскому. «Ты не даешь застать себя врасплох и всегда собран». «Будешь тут с вами», – проворчал телохранитель, ощупывая живот. «Ничего, в общем, страшного». Мышцы в момент удара были максимально напряжены, а потому спружинили, защитили внутренности и ребра. «Это что ж, тут на каждом шагу меня такие сюрпризы ждут?» «Больше нет», – покачал головой тренер, уже не улыбаясь. «Я должен был проверить твои бойцовские качества. А главное – настроить тебя на сегодняшний бой». «Это как же?» «Тебе ведь больно, европеец». Санк крепко ударил тебя и сделал это с удовольствием. «Сегодня ты сможешь наказать его». «А, понятно». «Стало быть, завтра следующий противник меня дубиной заранее по башке стукнет, чтобы я был совсем злой». Ну, для начала ты должен победить Санга», – подначил его тренер скептическим тоном. «Хотя, честно тебе скажу, он слабый противник. На нем ты самоутвердишься, покажешь себя публике. Второй будет покрепче, из тех, кто уже выиграл по нескольку боев». После того, как люди узнают тебя и начнут делать ставки, против тебя выйдет один из наших чемпионов. Ясно. Что у нас сегодня в программе? Сущие мелочи. Немного акробатики, эффектных выкриков и жестов. Да не владею я этим. Объясняла ведь уже вашему метру. Другие тоже не владели. Те, кто занимался спортивными единоборствами и тратил время на красивые стойки. Не годится для боев без правил. Здесь нужны такие, как ты, европеец. Будем учиться всему и быстро. Учеба оказалась по-восточному нудной. Бесчисленное количество повторений одного и того же. До отупения, до матерков, до тяжести в мышцах. Истины, внушаемые тренером, переставали постепенно фиксироваться, проваливаясь прямиком в подсознание. А тело работало почти на автомате. В какой-то момент тренировка прервалась. Предыдущий имиджмейкер самолично приволок не весь где раздобытое монашеское одеяние. «Шустро работаете», — оценил Богуславский, примеряя не то плащ, не то рубаху, но очень длинную. «Темно-серого цвета, из грубой шерстяной ткани. А капюшон зачем? Православные монахи не носят, по-моему». «Это все мелочь», — отмахнулся имиджмейкер. «Капюшон нужен для той самой таинственности, на которую мы с вами сделали ставку». Вот вы выходите, таинственный человек без лица, делаете необычные ритуальные жесты. Ага, а потом публика видит мою простецкую физиономию, и всем становится скучно, буркнул телохранитель. Цирк бесплатный, бляха-муха. Миджмейкер ушел, и занятия продолжились. Час, два, три. Столько, сколько потребуется. На соревнованиях и в учебных спаррингах Богдану бывать приходилось, но, выйдя сейчас на эту арену, ощутил он себя мерзостно, будто и не боец вовсе, а зверь дрессированный, обязанный драться ради чужой потехи. А смотреть с трибуны нравилось, сидеть там по-хозяйски с красивой девкой, наблюдать, как люди друг друга хлещут до полусмерти, технику оценивать, давай теперь дерзай». «Таинственный и грозный монах, поклявшийся посвятить свою жизнь борьбе со злом», вещал конферансье, или как его там, тоном восторженно-экстатичным. Публика пока молчала, ни аплодисментами, ни даже свистом не баловала. Ждала публика. «Разогрей их!» – вспомнился совет давишнего имиджмейкера. «Стань для них более понятным и запоминающимся». Богдан решил действовать чинно, как и подобает служителю церкви. Стоя уже на арене, медленно поднял капюшон, лицо усилем воли сделал каменным. Посох длинный, сучковатый, протянул, не глядя кому-то из обслуги, развязал поясную веревку. Одеяние свое, мешкообразное, снял одним движением. На пол бросил, оставшись в черных, грубой ткани, штанах и босиком. Шагнул вперед, ни на кого не глядя, перекрестился размашисто, начал молитву. И слов-то толком не помню. Кощунство одно получается, — подумал, произнося заключительное «Аминь», и еще трижды осенив себя крестным знамением. Поясничаю тут, а эти козлы смотрят. Санк был уже на арене. Его первым выпустили, обойдясь без долгих представлений. Стоял расслабленно, сверкал недобрыми узкими глазами, в бой не спешил. Богуславский, завершив моление, исполнил набор движений, именуемый в карате термином «ката». Несколько стандартных, слепленных вместе связок из блоков ударов. Все то, что сегодня так долго зубрил. Публика малость оживилась. Кто-то свистнул, кто-то хлопнул в ладоши пару раз. «А вот вам хрен по всей морде», — произнес телохранитель на языке родных осин, завершая показуху и настраиваясь на бой. «Поехали, что ли?» Гулко ударил гонг. Эхо еще не успело затихнуть, как противник метнулся. Гигантским прыжком навстречу, обрушив на Богдана целый град ударов. Кунг-фу, скорее всего, судя по любви бойца к перекатам, кувыркам и некоторым характерным движениям. видовали мы такое, видывали. Зря, что ли, столько лет пришлось в экзотических странах работать. По большому счету, стиль противника не так уж и важен, если владеешь как следует искусством блокирования и уклонения. Богуславский владел. На той работе этому делу в первую очередь обучали не столько нападать, сколько защищаться и оставаться живым, потому как жизнь твоя вместе с заключенными в твоей башке секретами принадлежит всецело Родине. Не имеешь ты права помереть, покуда задание не выполнил. Потом уже в телохранительскую свою бытность Богдан от такой выучки страдал изрядно. Бодигарду положено не себя защищать, а клиента, телом его своим заслонять при необходимости. Кое-что новое в связи с этим Богуславский усвоил, но навыки прежние, в подкорку забиты, до сих пор живы-здоровы. Удар-блок, удар, уход в сторону, опять удар. Публика свистела. Со стороны, должно быть, смотрится и впрямь прискорбно. Один нападает, молотя, руками-ногами, а другой все пятится до пятится, в глухую защиту уйдя. И это тот самый грозный монах, а ту его. Зрители, как всегда бывает, были полностью на стороне активного бойца. Орали, поддерживали, ставки делали бурно. И никто не понял даже, почему неистовый кунг-фуист Сэнг споткнулся вдруг, а потом упал ничком, руки раскинувши. Упал и остался лежать. Вот теперь настала тишина, мертвая, абсолютная. Богдан в этой самой тишине присел спокойно над телом, проверил пульс для верности, кивнул сам себе. Прежде перекрестясь, подобрал свою хламиду и принялся одеваться. Санг все еще лежал. эй китайоза, кончай притворяться!» — раздался с трибун чей-то весьма недовольный бас. «Я на тебя триста кулов поставил! Вставай, ублюдок!» Словно по команде публика в раз загомонила, засуетилась, заспорила. Гонг ударил. Конференсье или рефери выбежал на арену. Перевернул Санга века ему задрал. Счет бессмысленный, не стал даже и начинать подошел сразу к Богдану и поднял руку победителя, закрепляя тем самым новый богдановский статус. Телохранитель вместо ответного слова лишь перекрестился смиренно, капюшон на голову накинул и побрел себе прочь размеренными шагами никуда не спешащего божьего человека. В раздевалке его ожидал пухлощокий сайбанец-имиджмейкер, весь прямо-таки светящийся довольством. «Что ж, могу вас поздравить, вы оправдали все надежды». «Ну, может, не все имеете в виду зрителей?» «Что ж, большинство из них ставило на санга, так что бурных оваций вам ждать было бы глупо. Кроме того, как бы это выразиться, нужно больше зрелищности. Вот, вашего удара зрители не уловили, а потому почувствовали себя обманутыми». «Да, очень уж шустрый противник попался», – хмыкнул Богдан, вспоминая бешеное мельтешение кулаков, ног, локтей и прочих частей тела. Не дал мне даже роль сыграть. Санк молод, ему нужно делать себе имя, пояснил имиджмейкер снисходительно. Сейчас, даже проиграв, он уже запомнится публике, как человек, дравшийся с стаинственным монахом. Стало быть, одну тысячу я уже заработал? Кто, вы говорите, будет следующим? Это еще не решено. Нам нужно, чтобы люди ставили на него и на вас, чтобы в любом случае вышла достаточно солидная сумма. «А может, вам военную хитрость провернуть? Я выйду драться не завтра, а сегодня, второй раз. Народ, естественно, решит, что я утомлен и измотан, поставит все деньги на моего противника и жестоко разочаруется. «Вы так уверены в своих силах?» – скинул брови имиджмейкер, глядя на Богдана с превеликим любопытством. «Мы ведь не можем больше ставить против вас, мальчика вроде Санга. Противник будет достаточно серьезным и хорошо отдохнувшим». «Да я вообще-то тоже не устал», — улыбнулся телохранитель, чуточку упокривив душой. «Так, самую малость. Посижу часок, разомнусь. А ближе к финалу...» «Перед финалом мы обычно ставим бои наших чемпионов», — закусил губу банис. «Самых опытных и известных. Хотя...» «Это может вынести даже некоторую свежую струю в восстановившийся распорядок. Мы объявим, что монах спешит продолжить свое странствие». А потому, несмотря на усталость, изъявляет желание драться еще раз. Публика до сих пор зла на вас за проигранные деньги. Встретит идею с восторгом. Многие захотят увидеть, как вас сегодня же побьют. Таким образом, бой разогреет зрителей перед главными схватками. И одновременно вы в случае победы как бы заявите о своем праве драться с чемпионами. — Да уж, организаторского таланта у вас не отнять, — покачал головой Богуславский. Сам Богдан никаких сюжетных многоходовых расчетов не делал вообще. Единственным стимулом к новому бою было время. Бесценное и скоротечное время, которого всегда не хватает, если чуешь затылком жаркое дыхание погони. Ладно, и я проконсультируюсь у наших специалистов. Судя по лицу имиджмейкера, для себя он уже все решил и теперь удивлялся, как это ему самому не пришла раньше в голову столь любопытная идея. Практики заведения такого еще не было. Но все когда-нибудь случается впервые. Следующие часа полтора Богдан провел, занимаясь активным отдыхом в местном тренажерном зале. Никаких, разумеется, силовых упражнений, только растяжки, разминка до да чуток работы на пресс. Гантели и штанги слишком утомляют мускулатуру. Делают движения замедленными, вареными. Восстанавливаться после них надо минимум полдня. Для культуристов снаряды, не для рукопашников. Растяжками Богуславский тоже, впрочем, не злоупотреблял, потому хотя бы, что не был никогда поклонником дальневосточных единоборств и затейливых вертушек. Одно из главных правил спецкурса по рукопашному бою – не поднимать ногу выше живота. Красивые и эффектные удары в голову, как показывает практика, получаются либо при виртуозном владении таковыми, для чего необходимо тренироваться ежедневно, либо на худой конец при полной неуклюжести противника. Во всех остальных случаях тебе обеспечен набор весьма и весьма прискорбных ощущений от подсечки и потери равновесия до финального добивающего удара. Тебя добивающего. Не умеешь – не берись. Покончив с растяжками, сполоснулся у Богдана в душе, потом дозволил симпатичной девице сделать ему массаж. Есть тут и такая услуга – все для бойцов. Перекусил на скорую руку пищей легкой и калорийной, крохотный кусочек рыбы и полплитки шоколада. К моменту выхода на арену чувствовал себя вполне боеготовным, окрепшим, помолодевшим лет на десять. Публика второе явление монаха народу встретила шумно, засвистела, захлопала, заулюлюкала. «Не надо рвись, святой отец!» – крикнул кто-то, но единства мнений в зале определенно не было. Богуславский, снимая хламиду и крестясь, обнаружил, что зрители спорят. Решают спешно, на кого же сделать ставку. «Противником монаха выступает один из лучших наших бойцов. Победитель многих сваток – бешеный слон!» Авации были бурными, а мужичара, вылетевший на арену, впрямь весьма напоминал слона – Поперек себя шире, с объемистым пузом, но мощной мускулатурой. Буйные волосища торчат во все стороны, будто месяц расческу в руки не брал. Пробежав мимо омолящегося телохранителя, громила лишь фыркнул презрительно, потом развернулся к трибунам и издал внушительный рев, долженствующий означать приветствие. Пежон оценил богославский слух очень тихо, осенил себя завершающим крестным знамением, вперед шагнул. Удар гонга прозвучал звонко и печально, будто оплакивая чью-то судьбу. «Ну, иди сюда, ты монастырская крыса!» Голос слона оглушал и шокировал, как шокирует оленей тигриный рык, лишая воли к сопротивлению. «Сейчас ты у меня кишками по полу размажешься!» «Нельзя быть таким кровожадным, брат мой!» Погрозил пальцем Богуславский, затем этим же пальцем поманил к себе. «Подойди лучше сам, причастись и покайся в грехах своих!» На трибунах послышались откровенные смешки, заставившие амбала кинуться в атаку. Сбить рассчитывал смять, задавить массой. Богдан, подпустив противника вплотную, нырнул под летящий кулак и легко ушел в сторону. Удивился даже, насколько неуклюжим оказался прославленный боец. «Я убью тебя!» «Смири помыслы свои, раб Божий!» Опять рев, опять атака. На сей раз целохранитель оказался за спиной у ударила ударил его локтем, звучно в основание позвоночника. Но свалить не сумел, тяжелый, шибко. Уклонился от удара ответного, дистанцию увеличил. «Почему ты бегаешь, как баба?» Сейчас в голосе слона звучало нешутейное возмущение, обида почти. «Стой на месте и дерись!» «Господь не дал мне столь большого тела, как у тебя, брат мой, зато дал ловкость и увертливость. Аминь!» Теперь засмеялись многие. Смиренный, хладнокровный, но шустрый монах начинал потихоньку нравиться публике. «Да ты просто трус!» На лице перекошенном от ярости Богдан вдруг отчетливо прочитал нерешительность и нежелание быть осмеянным. Что ж, ничего удивительного. Вполне вероятно, что слон этот самый на деле трусоватый добряк. «Приблизься, брат мой, я проверю на крепость твою объемистая чрева», предложил Богдан отстраненно, ожидая следующей атаки. «Неплохо было бы использовать массу слона против него самого. Вряд ли такая туша способна в падении перекувырнуться и уйти от добивающего удара» только бы сплоховал, кинулся опять, сломя голову. «Ты зовешь меня, а сам все убегаешь», — прогудел слон, наступая с грацией того зверя, в честь которого был назван. «Постой хоть маленько, да я тебе врежу». «Нет уж извини, раб божий», — хмыкнул Богдан и кинулся вперед, будто в нож под рукой проскочить рассчитывал. В самый последний миг от локтя, увернувшись, изменил направление, упал на пол и врезал обеими ногами противнику в пах. Сам, правда, тоже пинка получил весистого. Откатился, вскочил. Ребра болели, но не так, чтобы уж очень. Амбалу пришлось гораздо хуже. «Я помогаю тебе забыть о грешных плотских желаниях», сообщил Богославский, наблюдая за медленным на раскоряку приближением слона. «Чем опасны такие вот громилы, так это полная почти невосприимчивостью к боли, которая, впрочем, у восточных людей и так весьма высока». Хоть по башке его бей, хоть по зонам шокогенным. Прет себе и прет, будто танк. А уж если сам тебя хоть раз приложит. Зря ты это сделал, монах, произнес слон негромко, но с откровенной уже яростью. Теперь я тебе что-нибудь сломаю. Игра, похоже, кончилась. Громогласный буян уступил место большому и очень-очень сердитому человеку. Телохранитель, пятясь назад, уклонился от пары ударчиков профессионально коротких, без всякого деревенского замаха. Рубанул по ногам слона подсечкой, но сбить не смог. Ладонь здоровенная, загребущая, цапнула Богдана за плечо. Соскользнула, а телохранитель вместо того, чтобы бежать, кинулся амбалу на шею. Руками обеими ухватясь, ударил головою в лицо. Раз, другой, третий. Мощные лапы обхватили, сжимая, готовясь поднять и швырнуть. А может, об колено хряснуть, но Богуславский... Участи печальной дожидаться не стал. Рубанул обеими ладонями помощной мощной бычьей шияке. Потом те же ладони лодочками сложив, шлепнул по ушам. Великолепный болевой прием, если кто не в курсе. Еще раз опять по шее. Обычному человеку всего этого хватило бы выше крыши. Но слон лишь башкой затряс, до да глаза помутнели чуток. Дохватка да борцовская ослабла. Выскользнул Богдан из нежных объятий в сторону, отскочил проворно ожидая самых непредсказуемых реакций слоновьего организма. Реакции эти, впрочем, разнообразием не отличались. Опять разворот, опять трев. Кровь из разбитого носа придавала слону вид откровенно устрашающий. На шее с обеих сторон набухали фиолетовые желваки. Даже жаль стал беднягу. Но ничего не поделаешь, он сам подписался. «Ну ты прямо красавец», – произнес Богдан громко, и реакция опять оказалась вполне ожидаемой. Сорвался, наконец-то, амбал с катушек, бросился всей массой вперед, ничего уже от злости не соображая. Богуславский тоже бросился под ноги. Сгруппировался, напрягся, превозмогая неизбежный дискомфорт, возникающий от столкновения с центнером живого веса. Слон в падении руки выставить успел, и удар смягчил слегка, но вскочить, как и предполагалось, сразу не сумел. Спустя мгновение телохранитель прыгнул обеими ногами ему на спину, припечатывая к полу, а затем ударил локтем всей массой тела в затылок. Пары сантиметров ниже возьми перелом основания черепа и смерти. А так лишь нокаут получился. Убедительный такой, зрелищный. Как раз то, что было заказано. Вот теперь публика взревела на разные голоса, но весьма дружно. Засвистела, зааплодировала. Даже те, кто просадил свои деньги, не могли не признать эффектности увиденного. «Козлы во все!» – произнес Богдан тихо, завязывая пояс и накидывая капюшон. «Тащитесь от чужой крови, да? А как насчет самим мордой о пол стукнуться?»